Глава третья. Мятеж. Железные дороги строятся гномами совместно с людьми по всей империи. Переговоры о строительстве велись более ста лет. Только Элиасу, упрямому Брайнону, удалось убедить королей в необходимости быстрого, надежного и независящего от магии вида транспорта. Решающим доводом стал договор, по которому, Контрольный пакет акций Транснациональной железнодорожной компании закрепляется за короной. Самый масштабный проект ТЖК – трансконтинентальная дорога от метрополии до Хмирны через хребет Кондор и степи Тмерлахен. Ее завершение планируется на 680-й год. Также на данный момент ведется строительство ветки от метрополии до Найрисы, что на юге Валанты. Первый поезд Планируется пустить не позже 640 -го года. Современная история, учебник для муниципальных школ. Шестнадцатый день Ягодника. Мадарис, дом бургомистра. Фортунато, Шеральбара. Генерал Медный. Коннетабль, Валанте. Ужин в узком кругу снова оказался полномасштабным званным вечером – Раз уж генерал Альбара, проводя инспекцию и учение мадаристского полка, квартировал у бургомистра, сиятельная супруга бургомистра пользовалась случаем и давала прием за приемом. Фортунато терпел, сам виноват, что предпочел домашние удобства гостинице. Тем более, что на второй же день неожиданно для себя начал находить в светской жизни некоторую приятность. Вот и сегодня — Фортунато вырядился в шелковый сюртук и сорочку с кружевами, как заправский хлыщ. Перед ужином танцевал новомодную вельсу, позабыв про застуженную спину, а за столом блистал историями из жизни двора. И все эти павлини и перья ради ночных глаз Шеры Басьмы, дочери бургомистра. Фортунато сам себе смеялся. «Старый осел, куда тебе ухлестывать за юной красоткой?» Двадцать лет с тех пор, как прекрасная Зифрида вышла замуж за короля Тодора, довольствовался куртизанками и скучающими матронами. А тут... Да и что он может дать юной Шере? Лишь громкую фамилию и беспокойную жизнь жены Конетабля. Сегодня в Мадарисе, завтра в Найрисе, а послезавтра в Зурговых пустошах. Состояние предки Фортунато не нажили, сенешаль баронства Барра — едва сводил концы с концами, а особняк в суарде, подаренный королем, Фортунато отдал младшему брату вместе с должностью полковника лейб-гвардии. Закариасу скоро жениться, а ни денег, ни титулов нет. Гордые Альбара служат не за милости. Так пусть хоть дом в столице будет. Самому Фортунато трехэтажный особняк с садом ни к чему. Он и не жил в нем никогда». предпочитая скромные комнаты в королевском дворце. Правда, Шера Басьма, судя по сияющим глазам и не ослабевающему интересу к подвигам славного медного, вот же прозвали «шисовы дети», не смущалась ни сединой, ни отсутствием вечных благ. Может, ее привлекало громкое звание Коне-табля или призрачное королевское благоволение. Кто ж разберет этих женщин? «Проложить ветку железной дороги от Дремстора до Суарда», делился планами подгорье второй важный гость бургомистра, председатель мадаристского отделения Гномьего банка, не забывая отдавать должное осетровому булыку и запеченному ягненку. «Право, конные обозы, позапрошлый век! У нас в горах давно налажено железнодорожное сообщение. Вот увидите, не пройдет и ста лет», «Как вы перестанете понимать, как можно жить без железных дорог?» «Ста лет!» — засмеялась Шера-басьма. «Друмиль, это для вас сто лет не срок. Мы же не загадываем так надолго. Но если железная дорога пройдет через Мадарис в ближайшие годы, обещаю прокатиться на этом вашем поезде». «Не понимаю, зачем это?» — возразил высокий, грузный судовладелец. сидевший по левую руку от шеры басьмы, и взмахнул полупустым бокалом. «Тысячу лет нам хватало реки и тракта, хватит еще столько же. А Эти ваши поезда испортят пейзаж, перепугают скот. Но не погубят вашу компанию, сиятельный шер», — усмехнулся Фортунато. «Речные перевозки все равно будут дешевле. Кстати, наследник Каэтано всячески поддерживает это начинание». «Еще бы!» — фыркнул все тот же судовладелец, победно глянув на Шеру Басьму. «Какое наследнику дело до лесов, если его будущий тесть имеет долю в железнодорожном предприятии? Сколько? Тридцать процентов!» «Тридцать процентов предприятия принадлежит Короне», — ровно ответил Фортунато, но выпивший лишь кушер не пожелал услышать намек. «И сорок гномом!» — разошелся судовладелец, не обращая внимания на насупленные брови друмиля если бы его величество больше слушал ее высочество рестану и своих верных подданных людям бы не грозило вскоре остаться на вторых ролях в собственной стране мало вам того что банки в руках гномов теперь еще и перевозки да да сиятельный шер а сбор кизиков и выделка бурдюков до сих пор в руках зургов «Какой ужас! Не так ли?» — сделала круглые глаза Шера Басьма. Судовладелец осекся, не понимая, то ли Шера так глупа, то ли издевается над ним, верным поклонником и чуть ли не женихом. Фортунато еле сдержал смех. Гном усмехнулся в бороду и перестал хмуриться. А Шера Басьма плавно перевела разговор на прошлогодний инцидент, едва не ставший началом вторжения зургов. Слушая неумеренные восхваления собственному героизму, о, медный генерал с крохотным гарнизоном остановил целую орду. Фортунато скрипел зубами. Его так и подмывало заявить во всеуслышание, что тот орден он получил обманом и никого не остановил. То есть остановил не он. «Шер Фортунато, а чего вы не кушаете паштет?» — обеспокоенно спросила Шера Басьма. «Вам неприятно вспоминать, да?» Простите, она виновата потупилась, а Фортунато выругал себя. Снова все на лице написано. «Не выйдет из тебя политика, друг мой», — частенько смеялся Тодор. «Не выйдет, ваше величество, и слава светлой, политиков и так хватает. Только доверить королевскую шкуру, кроме тебя, некому», — качал головой Тодор и в очередной раз предлагал ему просватать богатую невесту. а Фортунато улыбался в усы. Король до сих пор не догадывался, что генерал был когда-то безответно влюблен в королеву. — Чего уж приятного! — влез судовладелец. — Очутиться между зурговыми шаманами и темной колдуньей, упаси светлое! Шер осенил лоб малым окружьем и сочувственно покивал Фортунато. — Ох, помяните мое слово! Его величество еще пожалеет, что не отправил младшую дочь в монастырь. Видано ли. Ее высочество Шуалейда, не темная, а сумрачная, оборвал его Фортунато. Разговоры в миг смолкли, все присутствующие обернулись к генералу. Он обругал себя тупым троллем, голос которым отдаются приказы пленных не брать, не годится для высшего общества. Чушь! не мог угомониться судовладелец, налившийся красным вином по самые брови. сумрачных не бывает. Если бы не ее высочество Шуалейда, зурги захватили бы не только перевал, но и Кардалону и Найрису, и вполне могли дойти до столицы. В тишине обеденного зала реплика прозвучала слишком пафосно, зато фортунато полегчало. Шутка ли? Целый год молча принимать незаслуженные похвалы. Ладно, ради дочери Зифриды он готов даже на такой позор. Но все же, все же, Альбара никогда не приписывали себе чужих заслуг. И не будут. Он обвел взглядом удивленные, недовольные лица. «Сиятельные шеры не любят говорить об истинных шерах. Сиятельные шеры очень не любят говорить о темных шерах. Сиятельные шеры терпеть не могут говорить о сумрачной принцессе Шуалейде». позоре и надежде королевской семьи. За последние двести лет она, единственная среди суардисов шера второй категории, и единственная не принадлежит свету. Хотя этой весной о позоре все дружно забыли, ведь сам императорский наследник почти женился на ней. Взгляды опустились в тарелки, молчание все длилось. Лишенные дара шеры, не светлые, не темные, Всего лишь сиятельные не решались противоречить королевскому любимцу, но на лицах читалось неверие. Неловкую паузу прервал дворецкий, тихонько кашлянувший за спиной Фортунато. Простите, канатабль, к вам солдат. Говорит дело государственной важности, склонившись к Фортунату, шепнул он. Прикажете ему обождать? Прошу прощения, сиятельные, срочное дело. Фортунато встал, и слегка поклонился в сторону бургомистра. «Вы вернетесь? В глазах Шеры Басьмы мелькнуло сочувствие, и надежда померещилась. «По мере возможности», — ответил Фортунато теплее, чем сам того хотел. Не успел он дойти до двери, застольные беседы возобновились, а Фортунато пообещал себе поговорить с Шерой Басьмой на чистоту. «Хватит уже распускать перья и изображать из себя Шерхаб знает что». Юная Шера заслуживает молодого и богатого супруга, а не старого солдата, без гроша за душой. В прихожей дожидался солдат. Он еле держался на ногах, повязка сбилась с плеча, и синий мундир был запачкан свежей кровью. Сквозь дорожную пыль на лице солдата проступали пятна лихорадочного румянца. Увидев фортунато, он отлепился от стены и шагнул навстречу. «Рядовой Хорхе! Стража!» — хриплый голос солдата сорвался, сам он покачнулся. «Стража города Тизаль! Разрешите доложить!» «Слушаю, солдат!» «Мятеж! Пророк!» Солдат сбивался, дышал тяжело и с присвистом. «Свои чуть не убили, поносят королеву, требуют казни наследника и темной принцессы, как с ума посходили, идут на город!» Фортунато прервал его. едва поняв, в чем дело, велел дворецкому подать карету и уже по дороге к дому Шера и Рехо выспросил о подробностях. Единственный в Мадарисе светлый Шер третьей категории тут же наладил связь со столицей, а сам занялся раненым. Он никогда не пренебрегал долгом целителя. Против ожидания в зеркале показался не щеголь Бастархази, а невыразительный Шер в черном мундире МБ. «Капитан Герошан на связи», — отрапортовал он. «С какого перепугу ты отвечаешь вместо полпреда конвента?» Шербастерхази третьего дня сообщил, что прямиком из Хмирны отправится на остров Глухого Маяка, изучать активизировавшиеся тектонические процессы. Вернется не ранее, чем через месяц. Связи с островом нет. Уникальные свойства эфира. «Багдерца. Без него будет сложнее», — — пробурчал Фортунато. — А Шуалейда? — Ее высочество при его величестве, читают предания ледяного края. Фортунато снова выругался. Если Шуалейда уже и по вечерам лечит отца, значит, дела его совсем плохи. — Предание, ясно. Она сама еще не свалилась. — Пока нет. Ее высочество справляется. Еле-еле. И одна светлая знает, чего ей это стоит. Говорили тени под глазами капитана и напряженная складка между бровей. «Значит так, капитан, на севере мятеж. Возглавляет некий пророк, похожий менталист». Пока Фортунато кратко излагал ситуацию, Герошан хмурился все сильнее. «Но, генерал, нам нужен сильный менталист, минимум третьей полной категории. Менталиста взять негде, сам знаешь. Шер и Рехо целитель». От него толку не будет. А пока мы будем ждать помощи от конвента, мятеж заполыхает по всей Валанте. К Шерхабу. Полка хватит, чтобы отбить у мужиков охоту, бунтовать. Может, я смогу помочь?» Начал Герошан. «Ты не успеешь», — оборвал Фортунато. «Да и тебя не хватит на защиту всего полка. Извини уж, ты не менталист. А меня можно не прикрывать. на устойчивость к ментальным атакам «Меднолобости хватит». «Да, и не вздумай докладывать королю. Известие о мятеже его добьет. Если я справлюсь, не о чем будет и докладывать. А нет, тогда уж зовите конвент». «Так точно, генерал». «Да, и шуалейди, не говори да послезавтра. Все равно ей нельзя отлучаться от отца. Ты понял? Ни слова». «Так точно, генерал», — отчеканил капитан, не скрывая неудовольствия. А сейчас бегом поднимать донесение с севера. Наверняка у тебя есть хоть что-нибудь про этого пророка. Через час доложишь. Ничего нового через час капитан не сказал. Только то, о чем Фортунато и так догадывался. До недавнего времени пророк был обыкновенным сумасшедшим фанатиком. И лишь несколько недель назад к нему вдруг стал стекаться народ. Над бредовыми измышлениями перестали смеяться и начали им верить, а вместо единственного, не менее сумасшедшего последователя у пророка образовалось с десяток учеников — чистых братьев. «Слишком вовремя начался мятеж», — размышлял Фортунато, подписывая приказ о начале учений. «Король едва жив, полковник Дюбрайн в ссылке, Шербастерхазе что-то исследует уши со под хвостами, или же руководит самозванным пророком», Вот и объяснение ментальному воздействию, а заодно требованием посадить на трон Ристану. Нормальному мужичью плевать сто раз, на ком надета корона. Был бы урожай собран, и налоги посильны. Если я прав... М да, если я прав, и за мятежом стоят Ристана и Шербастерхази, дело плохо. Особенно плохо то, что вмешивать в это дело Шуалейду нельзя. Мужичье и так ее боится. Значит, придется все самим. В конце концов, Шербастерхази не мертвый и даже не ману одноглазый. Справимся. На утро, едва рассвело, полк под командованием генерала Фортунато Шер Альбара покинул Мадарис и направился к Тизалю на маневры. Семнадцатый день Ягодника. Мадарисский тракт. До половины дороги Фортунато преследовало видение запеченного с тыквой и яблоками ягненка. Со вчерашнего ужина у бургомистра он так и не успел больше поесть. Вместо завтрака он поднимал полк и следил, чтобы солдат накормили перед дорогой. А вместо обеда один из выпущенных вперед полка дозорных ждал на вершине холма. «Деревня, генерал!» Напряженный, словно под прицелом арбалета солдат, указал в сторону беленых домов с красными черепичными крышами, утопающих в зелени садов и виноградников. Мятежники были здесь вчера. «Остановка на четверть часа», — бросил Фортунато адъютанту, и в сопровождении двух дюжин личной охраны отправился в деревню. Адъютант, передавший распоряжение генерала полку, следом за ним. Вместо мычания, гогота и ленивого собачьего брюха. У первых заборов всадников встретила тишина, а дальше низкое въедливое жужжание мухи над обглоданной коровой посреди дороги. В разбитых окнах, за сорванными дверьми, во дворах, над прибитым за руки к воротам самого большого дома безглазым трупом, над колодцем посреди площади и тяжелая, сладко-горькая вонь вчерашнего мяса. Дозорные ждали генерала на площади. «Дома пустые, генерал!» Фортунато оглядел молчаливые дома, прислушался. Сквозь назойливое жужжание пробивался тихий скулёж. Адъютант обернулся в ту же сторону. «Там кто-то есть!» Он указал на третий с краю дом. Двое солдат миновали болтающуюся на одной петле калитку, зашли в дом с выломанной дверью, послышалась возня, звук передвигаемой мебели, и через пару минут солдаты вывели на улицу растрепанную, оборванную, черную от грязи и синяков, женщину. «Не бойся, почтенная», — мягко сказал Фортунато. «Королевские солдаты не причинят тебе вреда. Как тебя зовут?» Женщина подняла на него глаза, замычала, зажала рот руками и замотала головой. По щекам ее потекли слезы. Из-под пальцев показалась темная густая кровь. Рядовой, что вывел ее из дома, заметив кровь, вздрогнул, попытался разжать ее руки, но женщина замычала, зажмурилась и вцепилась себе в лицо еще крепче. Фортунато слетел с лошади, подбежал к ней. Вместе с рядовым разжал ее руки, вытер платком лицо, приговаривая что-то ласково-успокоительное. И вдруг женщина засмеялась, словно залаяла. широко открывая рот с кровоточащим обрубком языка, и стала что-то показывать жестами. «Муж укоротил ей язык, чтоб не болтала, и ушел с пророком», — перевел адъютант. Благодаря доставшимся от предков каплям ментального дара, он понимал всегда и всех. «Все мужчины ушли, молодых женщин забрали, остальных кого убили, кого покалечили, мстили за обиды, всю еду забрали, скотину увели». про детей забыли. Женщина закивала, тряся пегими-патлами, осмысленно глянула на Фортунато, затем на дом, показала рукой вниз. «Осмотрите подвалы», — скомандовал он солдатам. Вскоре на площади сгрудились перепуганные, голодные дети и женщины, а около часовни светлой на маленьком кладбище среди цветущих катальп солдаты закапывали тела, Среди них попадались и совсем маленькие. Фортунато слушал сбивчивые рассказы и проклинал собственную беспомощность. Как бы он ни хотел, но помочь этим несчастным был не в силах. Армия должна идти дальше, чтобы остановить бедствие. Все, что он может, это отдать телегу из обоза, чтобы женщины с детьми доехали до Мадариса и там нашли помощь, излечение и приют. «Все поверили!» Наваждение, истинно наваждение, сбивчиво рассказывала женщина с подвязанной тряпками рукой. «Как заговорил, глазами своими страшными засверкал, так и все, заморочил». На последнем слове она заскулила. «Белые балахоны убивать на месте, не слушать, не позволять говорить», передали по рядам распоряжения генерала, едва полк оставил деревню позади. В следующих... Фортунато не останавливался, отрежал небольшой отряд, обозную телегу и вел полк дальше. За час до заката вышли из леса. В трехстах сажениях темнели городские стены. К удивлению Фортунато, мятежники не заперли ворота и не выставили стражу. Вместо солдат у ворот толпились веселые горожане в перемешку с селянами, орали славу пророку и пили пиво, пустые бочки валялись тут же, под стеной. а на телеге с полными сидел бритый мужик в белом балахоне и наливал всем желающим. На явление полка пехоты пьянчушки отреагировали непристойным ором «Слава пророку» и подбрасыванием шапок и кружек. «Командуй боевое построение», — велел Фортунато. Адъютант только крякнул. Целый день марша, солдаты устали, но медлить нельзя. развернулся к строю и заорал командиру. «Генерал Альбара донеслось до Фортунато со стороны, противоположной городу. «Срочное донесение!» Фортунато обернулся. От деревьев отделился человек в форме городской стражи и, сильно припадая на левую ногу, сделал несколько шагов к генералу. Обветренное лицо, военная выправка, короткая стрижка. На подставного фанатика он не походил, «Отставить!» — Вполголоса скомандовал Фортунато, готовым стрелять арбалетчиком. Запыхавшийся стражник доковылял до Альбара, отдал честь. «Сержант Кельядос, разрешите доложить?» «Генерал, вы сейчас отличная мишень для арбалетчиков, вон в той рощице». Влез адъютант. Фортунато кинул короткий взгляд на островок деревьев, на холме, вблизи дороги, хмыкнул и спрыгнул с лошади. «Теперь...» Между ним и рощей оказался сержант, а в самого сержанта целились полдюжины королевских стрелков. «Докладывай. Сегодня, в два часа пополудни, город Тизаль сдался бунтовщикам. Бургомистр присоединился к банде, судья повешен, мытари распяты на главной площади, весь личный состав городской стражи во главе с лейтенантом сошел с ума и тоже присоединился к мятежникам». — Не в полном. Вы, сержант, остались верны долгу. — Так точно, генерал. Глаза сержанта странно блеснули. — Я верен долгу и короне. Слава пророку! Фортунато хотел выхватить шпагу, но рука не послушалась. Показалось, что кончился воздух, нечем было вздохнуть. Лишь через миг он опустил глаза на торчащий между ребер нож и удивился. — Почему не больно? Последним, что он увидел, был пронзенный сразу тремя болтами предатель и панически выпученные глаза адъютанта.